Глава 9 «Ух, каким выдался для Аляты тот день!» На обратном пути они заблудились. Поначалу летели над рекой, Алята вновь любовался открывавшимися с высоты видами, но прежнего восторга не было. Разведка в городце, удар Тиуна, появление блаженной и поджог города. Впечатления распирали грудь отрока. Хотелось поделиться, но Аляны рядом не было. А Некрас к беседе был не расположен. На возгласы отрока он не откликнулся, и Алята замолчал. Потому и скользил рассеянным взглядом по чудным долинам, залитым мягким лунным светом. скорой смотреть стало не на что. Набежала туча, закрыв луну и звезды черным покрывалом. Затем громохнуло, и пошел дождь. «Крупный, холодный». Алята мигом промок, замерз и стал громко клацать зубами. Некрасу тоже пришлось несладко Он хоть и не стучал зубами, но тело его, отрок ища тепла, прислонился к сотнику. Сотрясала дрожь. Алята почувствовал, как змей стал снижаться. «Где мы сядем?» — тревожно думал отрок. «Не видно низги. Разобьемся». Но Некрас знал свое дело, или же змей мог видеть в темноте. Сели они на поляне, окруженной высокими соснами. Это Алята разглядел при свете молнии, ударившей неподалеку. Некрас, ни слова не говоря, спрыгнул в мокрую траву и направился в лес. Алята потащился следом. Сотник выбрал дерево, снес с сабли несколько ветвей, бросил их к стволу и уселся на подстилку. Алята пристроился рядом. Под густой кроной сосны было сухо и безветренно, Алята, прижавшись к Некрасу, быстро согрелся и стал клевать носом. «А как же смог?» — успел подумать он, закрывая глаза. «Он же на открытом месте». Алята хотел спросить об этом, но не успел. Проснулся он на рассвете, от холода. Некраса рядом не оказалась. Алята испуганно вскочил на ноги, Но тут же увидел сотника, тот шагал к нему вдоль опушки, прокладывая темный след на мокрой траве. Отрог глянул туда, где ночью остался змей. Смог лежал посреди поляны, вытянув шею в их сторону. «Весь неподалеку», — сказал Некрас, подходя. «Видел кузню, дым от горной идет. Пойдешь туда, наймешь коня, поедешь в Белгород и приведешь сюда сторожу с рыбой. Голодный смог не полетит». К удивлению Аляты, Некрас быстро стащил себя свиту, порты и сапоги, велел ему скинуть свое рванье и все это надеть. «Зачем?» – удивился отрок. «Кто даст коня оборванцу?» – спокойно сказал сотник. «Выдашь себя за княжьего отрока. Скажешь, на охоте отбился от своих, конь ногу сломал, а ты через лес пробирался». Сапоги сотника пришлись Аляте почти впору, а вот свита оказалась длинной. Некрас подвернул от руку рукава, затем опоясал своей саблей. «У княжьего отрока должен быть меч», — пояснил, протягивая две серебряные монеты. «И нож». «А как же ты?» «У меня смог», — усмехнулся сотник. «С ним никакого меча не надо». Кривой на левый глаз хмурый кузнец долго и недоверчиво слушал оляту и коня отдал с большой неохотой потребовав в уплату серебряную нагату и саблю в залог. Аляте саблю отдавать не хотелось, но деваться было некуда. Кузнец вытащил клинок из ножен, внимательно рассмотрел и подсокал языком. И только затем вывел из конюшни сивого Мерина. Как скоро убедился Алята, шерсть у коня была сивой не от рождения, а от старости. Невзирая на его понукание, Мерин и не думал скакать. Лениво трусил по мокрой дороге, скольза копытами по свежей грязи. К счастью, ехать оказалось недалеко. Они приземлились в верстах семи от Белгорода. В городе Алята застал суматоху. По улицам скакали вооруженные всадники, бежали пешие вои. Похоже, что войско собиралось в поход. Так оно и оказалось. Получив известие о пожаре в городце, Святояр велел трубить сбор. Алята нашел воеводу у княжьих палат. Сидя верхом, святояр отдавал приказы разлетавшимся во все стороны гонцам. Аляту он поначалу не признал. Дружинники стали отгонять наглого отрока. Тогда Алята крикнул имя Некраса. Воевода мгновенно переменился. «Где смог? Сотню где?» Спросил, впиваясь взором в отрока. Алята объяснил. «Оба целы». «Целы воевода» городецы в самом деле спалили да тла гордо сказал Алята, хотя не видел до тлали сгорела крепость и добавил жалостно смоку нужно рыбы не то подохнет Алята не был уверен что змей подохнет без рыбы некрас сказал только что не полетит но слово вырвалось и возымело действие святорк гаркнул на воев те ускакали и мигом вернулись с корзинами полными рыбы Как догадался Алята, дружинники попросту забрали ее у кого-то на торгу. «Возьмешь с собой десяток воев», — велел отрок у воевода. «Они проследят, чтобы никто не обидел. Брось эту клячу!» — крикнул Святояр, видя, как Алята заворачивает Мерина. «На ней не дотащишься!» «Надо вернуть Мерина!» «Вернешь другого! Дать ему коня!» — велел воевода и Аляте подвели рыжего жаребщика под седлом. Как Алята сообразил, и сам не знает. Сунул конюху оставшуюся у него нагату и попросил присмотреть за Мерином, после чего взлетел на Рыжего. На свежих конях они мигом домчались к квесе. Кузнец, едва завидев Аляту с десятком воев, сам вынес саблю. «Сегодня же пригоню Мерина», пообещал Алята и повел воев к Некрасу. «Вои остались сотником сторожить». Лететь на змеи среди дня и пугать обывателя Некрас не пожелал. Алята отпросился у него по делу, вернулся в Белгород и отвел Мери на хозяину. Кузнец подозрительно покосился на давешнего княжьего отрока, еще недавно разодетого, а теперь в рванине. Аляте пришлось вернуть одежду и сапоги Некрасу. Но промолчал. Жеребчик от скачки из города и обратно устал. Домой в волчий лог Алята ехал шагом. Там, едва поздоровавшись с сестрой, отвел рыжего в конюшню, расседлал и засыпал в ясли полную меру овса. «Мой конь!» — радовался Алята, наблюдая, как жеребчик жует овес. «Воевода дал! Все слышали? Хороший конь, молодой! Гривну стоит! А то и две! Не отдавать же его кривому! Хватит с него нагаты!» О том, что коня ему дали как раз для кузнеца... Алята старался не думать, воеводе без разницы, а ему прибыток. Алята старательно вычистил рыжего. Так он мысленно окрестил жеребчика. И только после этого вспомнил, что сам не ел со вчерашнего вечера. В доме он торопливо переоделся в чистое и сухое, Аляна поставила на стол горшок наваристых щей и отрок набросился на еду. — Видела коня? — спросил сестру, отложив ложку. — Мой, воевода подарил. Добавил, уловив недоверчивый взгляд Аляны. «Мне! Мы князю службу великую сослужили, вот! Мы городец!» Алята осёкся, вспомнив строгий наказ Некраса молчать об увиденном. Аляна продолжала пристально смотреть, и отрок догадался. «Цел Некрас! Ждёт в лесу, как смеркается! Я ему без надобности! Прилетит затемно, надо будет баню истопить, до да харч согреть!» Аляна радостно кивнула. «Идем!» – не утерпел Алята. «Покажу!» Схватив сестру за руку, он потащил ее в конюшню. Рыжий уже покончил с овсом и встретил их вопросительным фырканьем. К удивлению Аляты, сестра достала из-под передника горбушку ржаного хлеба и протянула жеребчику. Тот осторожно взял ее толстыми губами, мигом сживал и благодарно ткнулся мордой в плечо Аляны. «Я не догадался!» – укорил себя отрок. Даже дети знают, что кони печеный хлеб любят. «Рыжим его назову», — сказала Алята. Сестра покачала головой. «Не нравится?» — Аляна кивнула. «А как?» Аляна прижала руки к груди, затем протянула к брату, будто давая что-то. «Дар?» — Аляна радостно закивала. «Пусть будет дар», — согласился отрок. «Посмотри на его ноги. Какие сильные! А бабки!» «А шея!» — он еще долго хвалил коня сестре. Дар, будто понимая, о ком речь, перебирал ногами, фыркал и тряс головой. Некрас прилетел затемно, усталый. В баню не пошел. Наскоро перекусив, завалился спать. Алята, терпеливо дожидавшийся сотника, нельзя мыться поперед хозяина. Первый жар ему. Отправился в парную один. Когда он, волю похлестав себе веником, стал бросать раскаленные камни в деревянный цебр с водой, появилась Аляна. Быстро раздевшись, взяла мочала и стала тереть им худую спину брата. Алята блаженно всопел, затем, в свою очередь, вымыл сестру. мочало легко скользило по гладкой белой коже от раковицы, и Алята вдруг сообразил, что за дни, прожитые с некрасом, Сестра поправилась и округлела. Не было более выступавших ребер, спина стала ровной и гладкой. Алята отодвинул сестру и стал ее разглядывать. Аляна и в самом деле не походила более на заморыша, с которым они спали, обнявшись прошедшей зимой. Хозяйка отвела им чуланчик, холодный и продуваемый сквозняками, там и две лавки поставить-то было негде. А зимой, чтоб не замерзнуть, только и оставалось, что согревать друг дружку. Теперь у Аляны была грудь небольшая, но налившиеся, округлые бедра, ноги и руки, почти как у взрослой. «Замуж пора ее отдавать», — хозяйственно подумала лята «Веси четырнадцатилетних сватают, а нам на покрова пятнадцать». Аляна, недовольная его разглядыванием, повернулась спиной и стала обливаться теплой водой, зачерпывая ее ковшиком из сэбра. «Где ж волчьем лагу жениха найдешь?» Продолжил свои мысли Алята. «Один Некрас. Не женится он на нищенке. У него улыба есть, красивая и богатая, дом, два коня, корова, свинью. Служанку держит. К тому же не годится Некрас Аляне в мужья. Старый. Ему все двадцать пять, а то и тридцать. Жениха хочу тебе найти», — сказал Алята вслух. «Что скажешь?» Сестра вскочила и, фыркнув, убежала. «Чего обиделась?» – удивился Алята. «Все девки замуж хотят». Обдавшись теплой водой, Отрак вышел в предбанник. Сестры уже не было. Алята утерся рушником, оделся и прилег на лавку отдохнуть. «Наверное, Аляна подумала, что с рук сбыть хочу», – догадался Отрак. «Неизвестно еще, какой муж попадется, а брата рядом не будет. Защитить некому, пожалиться тоже». Аляте и самому не хотелось расставаться с сестрой. У матери их было двое. Тяжко родив двойню, она более не беременела, а потому, в отличие от братьев и сестер из больших семей, двойняшки были неразлучны. Они не были похожи. Долговязый, масластый, Алята и невысокая ладная Аляна. У нее лицо кругленькое, миловидное, у него длинное, как уже жеребенка. Разве что конопушки у обоих одинаковые. Только у Аляны они мельче и попригляднее. Волосы у Аляты темные, а у сестры светлые с рыжинкой. Но не настолько, чтобы дразнили. Коса же пояса не у каждой девки увидишь. Веси на Аляну парни заглядывались, сейчас тем более должны. Только где тех парней взять? Кого дружинники великого не посекли, того в полон угнали. Давно проданы в греки или ляхам. Со службой нам свезло подумал Алята, чувствуя, как тяжелеют веки. Некрас только с виду строгий. Другие слугам затрещены, заушены, могут плеткой вытянуть. А Некрас хоть бы раз. И к сестре не пристает. Надо ему добре служить. Собрать Аляне преданное. Тогда женихи найдутся. А я уж как-нибудь. Алята не заметил, как уснул. Не дождавшись брата, Аляна заглянула в предбанник, ну будет не стало Принесла набитую сеном подушку, подсунула отроку под голову. Затем сняла с гвоздя старый кожушок, укрыла. Алята сладко зевнул и вновь задышал ровно. Аляна погладила его по влажным волосам и загасила лучину. Некрас спал до полудня следующего дня. Алята успел накормить змея, рыбу, как всегда, привезли рано утром. Прибрать в конюшне где обитал смог и в другой, где в денниках стояли Дар и Кобылка Некраса. Коня Алята вывел на луг пастись, спутав и ноги. Но не удержался, распутал Дар и оседлал его и несколько раз проскакал вокруг луга. Жеребчик шел ходко, чувствовалось, что с удовольствием застоялся. Алята проскакала на Кобылке для сравнения. Кобылка, Некрас ее никак не звала а Алята окрастил гнедой. Бежала лениво, на ответ на понукание недовольно фыркала, и Отрак с радостью заключил, что дар лучше. За этим занятием и застал его проснувшийся Некрас. «Чей конь?» – спросил Кивая Нодара. «Мой!» Алята честно рассказал, как достался ему жеребчик и жалостно попросил не говорить воеводе. «Сам увидит!» – пожал плечами Некрас. «У святояра глаз острый!» «Не отберет, не боись. Не такой человек. Нам второй конь надобен. Не каждый раз случится, что воевода одолжит своего». Святояры в самом деле коня не отобрал. Он появился в волчьем лагу спустя два дня и хмуро зыркнул на дара, щипавшего травку неподалеку от избы. Алята, боясь гнева гостя, старался угодить ему изо всех сил. Подносил вареное да печеное, аля постаралась. Да подливал в кубок меду. Воевода по своему обычаю за едой все выспросил у Некраса, затем достал из суммы тяжелый мешок. «А семнадцать гривен? Две ранее давал». Некрас развязал мешок, подозвал Аляту и насыпал ему в пригоршню жменю тяжелых серебряных монет. Отрок онемел от неожиданности. «Балуешь слугу!» – заворчал святояр. «Мало что коня присвоил, так еще и серебра ему». «За какие заслуги?» «Он разведал, что в городце сено лежит», — спокойно ответил Некрас. «Твои люди до стен не добрели, а он внутри побывал. Убить могли, как и тех». «Мало еще», — уже тише, но все так же недовольно продолжил воевода. «Куда ему столько?» «Избу сожженную в весе заново поставить, орала купить, корову, будет землю пахать, подать князю платить». «Если так», – махнул рукой святояр. В ближайшее воскресенье Алята посадил сестру на жеребчика, и они поехали в Белгород, на торг. Там Алята сразу отправился в кожевенный ряд, где купил сестре красивые и прочные сапожки. Себе тоже выбрал сапоги из воловьей кожи, высокие, с каблуками. Без каблука нога в стремени болтается, а у него теперь конь. Еще Алята купил сестре суконную шапочку подбитую куньим мехом, отрез василькового сукна на свиту, затем повел к златокузнецам. Там, осмотрев выставленные в широком коробе драгоценности, приглядел серьги с бирюзой. Серги были серебряные в виде полумесяца, подвешенного на цепочках. Тот полумесяц и сиял голубыми камнями. Аляне и Серге тоже приглянулись, она достала из ушей свои простенькие бронзовые, и с удовольствием примерила. Услыхав цену, восемь нагад ахнула и сняла о серьге. Брат стал торговаться, но кузнец злату уступил только нагату. «Дорого, Алята!» — закрутила головой сестра. «Сам подумай». «Ну и что?» — не согласился Алята. «Подумаешь, семь нагад. Еще выслужу». «Верно», — сказал кто-то сзади. Двойняшки обернулись и увидели улыбающегося Некраса. «Покажи». Сотник взял у Аляты серги внимательно рассмотрел и вдруг ловко вдел в уши Аляны. Затем отступил на шаг и наклонил голову, оценивая. «Невеста, хоть сейчас сватов созывай!» Аляна вспыхнула. «Плати!» – велел сотник Алятя и повернулся к продавцу. «Мне тоже серьги!» только золотые и чтоб пьяом ты побольше это он улыбе догадался олята некрас быстро выбрал серьги заплатил за них целую гривну и они пошли по торгу втроем мечи мечи раздалось неподалеку острые каленые врагу на погибель добром молоду на славу подходи выбирай некрас с олятой не сговариваясь пошли на голосы оказались у воза возле которого толпились вои Воз был заслан сукном, поверх которого лежали мечи. Кривые и прямые, с простыми рукоятями и отделанными серебром с камнями. Алята не удержался, схватил один. «Ух!» — только и сказал отрок, пробуя острее пальцем. Некрас молча забрал у него меч, щелкнул раз-другой по клинку ногтем, затем положил его плашмя поверх шапки и попытался согнуть. Меч не поддался. дрянь Заключил сотник, бросая меч обратно. «Не гоже, хай, добрый товар!» Укорил его продавец, кривоногий половец с бритой головой. «Не хочешь, не бери. Другие купцы найдутся». «Я правду молвлю», — обиделся Некрас. «Железо в твоем мече сухое, миком выщербится. Безоружных сечь можно, а вот коли навое броня, и броню рассечет». «Да?» — сощурился Некрас. Оглядевшись, он принес от соседнего воза железным товаром гвоздь ухналь, положил его на край повозки половца. Одним движением вырвал саблю из ножен. Вои, толпившиеся у воза, расступились Сабля описала сверкающий полукруг и с глухим ударом рассекала гвоздь пополам. Вои тут же окружили воз, восхищенно рассматривая остатки гвоздя и ничуть не пострадавший клинок сабли. «Теперь давай твоим!» Весело скаля зубы, предложил Некрас. «Не останется щербины на мече. Твоя правда. Останется моя». Половец провел пальцами по лезвию Некрасовой сабли и покачал головой. «Твой меч три гривны стоит, а то и все пять. Я по гривне отдаю. Чего же ты хочешь?» «Хитер!» – засмеялся Некрас и отошел к соседнему возу, где брал гвоздь уплотил кузнецу за порчу и пошел к лошадям. Половец проводил его долгим взглядом. «Кто это?» — спросил он одного из воев, стоявших у его воза. «Ловко мечом управляется». «Княжий сотник, Некрасом зовут». Лицо продавца стало суровым. «Побудь вместо меня», — велел он другому половцу, стоящему пооддаль. «Я отлучусь». Боритый заспешил вслед Некрасу, но сотника догонять не стал. Следовал за ним в шагах двадцати-тридцати, стараясь не терять сотника из виду. На выходе с торговой площади Некрас заметил женщину в рваной одежде с тремя детьми. Женщина, явно некогда красивая, стояла, понурив голову. Дети, мал-мало-меньше, окружали мать и жались к ней, словно цыплята курица. — Помоги, боярин! Тихо сказала женщина, поймав взгляд Некраса. «Дай хлеба детям. Со вчерашнего не ели». «Откуда ты?» – спросил Некрас, останавливаясь. «Из городца. Погорельце». Некрас потемнел лицом. «Мне говорили, посад не сгорел». «В самом городце жили. За стенами. Муж воем был у Ростислава. Засекли его летость. Я с тремя осталась». Сотни великого пришли, ругали нас, выгоняли на ночь в посад, чтоб сено не запалили. Но его все равно запалили, остались мы без крыши и совсем без ничего. Среди посадских родни у меня нет, я из дальней земли, приютить некому. Пришла к князю милости просить, зима скоро. Помог князь? Не подступиться до него, видела только Тиуна. Тот сказал, как отстроят городец, будет мне крыша. А пока живи где хочешь, корми детей как хочешь. Женщина всхлипнула. Некрас достал из кошеля жменю серебра, высыпал его в руку погорелицы. Спаси тебя бог, боярин! Нищенка бросилась целовать руку сотника. Тот сердито вырвал ее. Купи одежду и обувку себе и детям. Найми угол у кого-нибудь. За хлебом и другим харчем будешь приходить к улыбе. Это третья изба справа, с заполуденными воротами. Петух на воротах. «Я заплачу и будет тебя кормить. Еще что потребуется, скажешь улыбе, она передаст мне». Нищенка вновь стала благодарить сотника, но тот только махнул рукой и отошел. Вскочив на гнедую Некрас ускакал. Он не видел, какими глазами смотрели на него Аляна и ее брат, а те, в свою очередь, не видели половца, который, затаившись у ближнего воза, все видел, но не слышал. После того, как Некрас тронул гнидую, половец вышел из своего укрытия и заспешил к Оновезе. Там ловко вскочил на маленькую степную лошадку и заспешил вслед сотнику. Половец был занят слежкой и не обратил внимания на нищенку, которая, увидев его, сдрогнула и побледнела.